Твой сын — вор! Дьяк патриаршего приказа, желая первым сообщить на щекину радостную весть, чуть не загнал лошадь извозчика, которого он нашел, около приказа. — Гони в мою голову! — торопил он его. — Гони, как на пожар, прибавку получишь знатную! И возчик гнал, хлестал свою лошадь и кнутом, и вожжами, и даже сам прискакивал на облучке. — Соколик, вывози! грабют! кричал он. Этот окрик на московских улицах никого тогда не удивлял. Грабежи на улицах города, особенно по вечерам, были явлением обыденным, и оттого лошади приучены были к такому своеобразному понуканию, и когда слышали крик ямщика грабят, неслись стремглав. Ямщицкая грабь до настоящего времени удержалась на наших проселках и даже на почтовых трактах. «Ой, батюшки, грабят! Режут!» — вопил извозчик, несясь по Москве. К счастью для усердного, дьяка Нащекин был дома. Уже одно появление гостя в неурочный час почему-то взволновало Нащекина, но радостный вид дьяка несколько успокоил его. «Батюшка Афанасий Лаврентьевич, вам Господь милость свою посылает!» — выпалил он, кланяясь и крестясь на передний угол с образами. «Спасибо, Кап Иванович, на добром слове», — отвечал хозяин. «Господь и великий государь милостями своими не оставляет. Токма!» «Знаю, знаю, батюшка», — бесцеремонно перебил его гость. «Только ноне эту токму приходится бросить, токму-то эту». «Какую токму, Иваныч?» — не понял Нащекин. «Да об ней, об этой самой токме ты сам сейчас упомянул», — хитро улыбаясь, отвечал он. Ты говорил о милостях, благодарил Бога и великого государя. Токма, говоришь? Знаю я эту токму. Это об сынке, об воине Афанасиче. Токма, где его у меня Бог взял. А нет. Но не твоя токма. В нетях обретается. Нащокин начал было уже думать, что дьяк с ума сошел, как тот вновь выпалил. Воин Афанасич живеханек. Поклон тебе прислал. Нащокин растерялся. Жгучая радость охватила было его, но в тот же момент он еще более убедился, что бедный дьяк действительно рехнулся. Он испуганно попятился назад. — Молись Богу, Афанасий Лаврентич! — продолжал дьяк. — Сынок твой, Венеций и Граде, здоровеханик, поклон тебе прислал. — Что ты, что ты? — снова испугался Нащекин. — Так это правда? Господи! Да как же это? Ты от кого это узнал? — Семинут, батюшка Афанасий Лаврентьевич, — сымал я в приказе распросные речи с одного полоняника. — С полоняника, говоришь? Кто же он такой? — Московский человек. Полону был сорок лет в туркской земле и в шпанской земле. — Ну а как же сын от мой? — Да воин от Венеции. Да ты погоди, малость, не сшибай меня с речей. Дай толком поряду ряду все рассказать. Полоняник Ту, этот, был в Турской земле на каторге тридцать лет, до да с отгромили его шпанского короля немцы, и жил он в Шпанской земле, а из Шпанской земли ему отпущение дали, потому стар человек, и пришел в Италийскую землю, в Рим-город, а из Риму по папину велению в Венецию пришел. Вот в этой самой Венеции он и столкнулся с сыном твоим, богоданным. — Да и сустретились ту, а не чудно таково, божьим изволением. И рассказать тебе, Афанасий Лаврентич, к не поверишь. И не белый то снежки, и ночь то не ночую, а хоть и ночую всю ночь протаскую. На Щекину опять страшно стало. Спятил с ума старый дьяк. Как же так? И Венеция, и не белые снежки, и сын его воин, и он-то... «Воин Афанасич и выкупил старца Варсуновье с каторги», — продолжал дьяк. «Да кто этот Варсунофий?» — допытывался Нащекин. «Да полоняник, говорю тебе толком, он и поклон тебе от сына принес». «Где же он, полоняник твой?» «У меня, в патриаршем приказе сидит, да теперь поди жрет, я велел накормить его в обжорном ряду. Велишь, милостивец, я сам его к тебе приволоку». Симинут минут при волоку, пущай, сам тебе расскажет и про небелые снежки, и про сынка!» Соблазн был слишком велик. Щекин начинал верить. «Ну, волоки его ко мне!» — сказал он. «Да дапрешь, выпей у меня, подкрепись! Пойдем в столовую избу!» Через несколько минут дьяк уже опять гнал по Москве. «Соколики грабят! Режут!» Опять слышалось вдоль неглинной. Наконец... Полоняник был привезен к Нащокину и вторично рассказал ему свою бесконечную Одиссею. С неизъяснимым волнением слушал его Афанасий Лаврентич. Надо знать состояние умов тогдашней Руси. Смутное и ужасное представление москвичей о заморщине, чтобы понять душевное потрясение отца, узнавшего, что сын его, одинокий, покинувший родину, бродит по этой незнаемой чужедальней стороне. Если имелось тогда даже относительно у образованных москвичей смутное представление об Еврофии, то разве только по Лусидариусу, из которого москвичи узнавали, что где-то за Аглицкой землей солнце доходит до запада и опускается в море, что великая река Ганг течет из рая и приносит с собою какие-то райские овощи, что есть люди с пёсими головами, или одноногие, или даже без голов с глазами на плечах и тому подобное. Конечно, Ардин Нащекин, умный дипломат и по тогдашнему времени западник, был выше этих детских представлений о Европии. Он знал, что такое Венеция. Он знал, что там где-то за рубежом в качестве беглеца и вора, по тогдашнему вор, государственный преступник, скитается его милый воин. Это было выше его сил. «Ну и как же говоришь ты, старче божий?» «Плакал мой сын, когда прощался с тобой», — спрашивал он своего дорогого гостя. «Плакал, боярин, горько плакал, и велел мне кланяться. Земно, — говорит, — кланяюсь моему богоданному родителю, и прошу, — говорит, — его родительского благословения. Ну а насчет сердечной тоски?» Сказывал я сердечной тоски, а в чем из чего та его сердечная тоска, того не сказал». Нащекин начинал догадываться, что это была засердечная тоска. В последнее время он что-то замечал за сыном. Его частая задумчивость, томный взгляд, иногда беспричинная ласковость к нему, а потом видимая тоска, ясно, что у него было что-то на сердце. «Была зазноба», — решил он теперь в уме, — «но для чего было бежать?» Блудный сын, вспомнилось ему, комедийное действие, которое недавно сочинил Семеон Полоцкий и приносил ему для прочтения. «Ну, а про то не говорил, чтоб воротиться ему с повинной?» которую уже раз спрашивал огорченный отец. «Говорил, как не говорить? Да только говорит мне в Москву уж путь дороженька заказана, не видать, где мне родной стороны. Что так? А плаха, говорит, ждет меня на Москве». А про то не говорил, кто его провел за рубеж. Теперь на Щекину вспомнился прошлогодний рассказ порубежного старика, что в лесу над речкой у Гордынию, лыки драл. Он говорил, что из лесу тогда весной, а Николе, не коли ни дне, трое выехало за рубеж, а один из них — Адвуконь. Ясно, что ему указали дорогу за рубеж, у него были соучастники, но кто, поляки? Не учителяли ли из польских полонянников подвели так? Ну, заплатили за хлеб соль. А про царские деньги ничего не сказывал, — снова допытывался он. Нет, болярин, про деньги не было речи. Про деньги не было речи, а что мне дал малость на дорогу, это точно. Да и меня с каторги выкупил. Пошли ему Господь, здравие. Хотел было на Щекин спросить и про бумаги из приказа тайных дел, что царь поручил воину отвести к отцу, но раздумал. Конечно, сын его не говорил об этом с полоняником, никакого резону не было. Бумаги, конечно, он уничтожил, если не передал полякам. А если передал, то это усугубляет его страшное преступление. Не потому ли так неподатливы были польские комиссары, коронный канцлер Пржамовский и Гетман Потоцкий при заключении мира в Андрусове? Эта мысль терзала на щекина. Что может подумать царь, когда узнает о преступлениях и предательстве его сына? Продать отечество? Из-за чего? Сердечная тоска. Тут что-то непонятное. И почему княжна Наталья Прозоровская, такая юная, такая красавица, без всякой видимой причины пошла в монастырь, постриглась шестнадцать лет? С какой стати сам Прозоровский, князь Семен, так часто спрашивал его о воине? Есть ли какие слухи? Жив ли он? Вот откуда эта сердечная тоска и это пострижение княжны? Что между ними было? Почему так все склалось? За что, для чего погубили себя и тот, и это? Но всего больше терзала его мысль о том, что его воин изменил России, царю, который так был милостив к нему. Как теперь он, Афанасий, покажется на глаза великому государю? Нечего сказать. Воспитал сынка на позор себе. На позор всей России. Что теперь скажут его враги? Этот Тараруй и вся его родинка когда узнают о преступных делах его сына, а они скоро узнают. Уж лучше бы его в самом деле убили. Не было бы тогда бесчестия на его седую голову. Все бы жалели, как теперь жалеют бедного отца. А то теперь вся Москва заговорит. У Афанасья, у царского любимца и гордеца, сын вор. Воровством ушел за моря и за морем ворует. Не фыркать было Афанасию на Москву. Москва де старыми непорядками держится. Надо все новое в ней завести. С иноземного, с Вот тебе и завел. Родного сынка вором сделал. В Скобе мужиков во место воеводы посадил. Хорошие новшества, нечего сказать. Ай да Афанасьев на нащекен. Казалось, он уже слышал эти укоры, видел злорадные лица врагов, перешептывания, лукавые улыбки. И зачем явился этот полоняник? Зачем рассказал все? Ах, зачем его не убили? Невольно вырвалось у него отчаянное восклицание. Вор! Твой сын вор! Шумело у него в ушах. Теперь он, казалось, возненавидел этого старца-полоняника, которому сначала так было обрадовался. Он, этот старик, принес ему роковую весть, принес позор на его голову. Он, казалось, ненавидел и дьяка патриаршего приказа, способствовавшего перенесению к нему роковой тайны. Пусть бы лучше служили сорока по его сыне, чем теперь будут благовестить везде о его позоре. Сказать дьяку, чтоб все это замял, что никакого полоняника не допрашивали, уничтожить самые распросные речи, а его самого сослать в такое место, куда ворон костей не занашивал. Да, сослать. Распросные речи сжечь, дьяку рот запечатать. Он, Афанасий Ордин Нащекин, все это может сделать. Он силен в московском государстве. Он правая рука царя. К вечеру Ордин Нащекин слег. Он не выдержал страшного душевного потрясения. В горячечном бреду он шептал. «Как я покажусь на глаза великому государю?» «Он скажет мне, Афанасий, твой сын вор!»